Крепости Горных Барсов Грон задержался всего на полчетверти. Гагрикт сделал уже шестой выпуск Академии и Грон по традиции провел торжественную церемонию. В корпусе все было в порядке. Одновременно с выпуском в дивизиях прошли торжественные прощания с ветеранами. Два года назад они приняли решение ограничить срок службы для рядовых и сержантов пятью годами, так что в некоторых местностях уже сформировались землячества ветеранов корпуса. Финансовые дела также были в порядке. С тех пор, как Грон внедрил долевое участие в реализации проекта двойного назначения, вроде того же гелиографа или организации книгопечатания, у дверей корпусного казначея всегда была очередь из купцов и всадников, горящих желанием вложить денежки в задумки самого великого Грона. У всех был перед глазами неслыханный успех сестра Арха Фарн, разбогатевшего на доходов от гелиографа. И никому было не вдомек, что тот согласился вложить деньги в эту безумную идею, когда кинжал Яга уже прорезал кожу на его яйцах. Грон заменил в крепости горных барсов десяток эскорта и отправился дальше. Ребятам, проторчавшим полгода на вольных хлебах и в безопасности, надо было вновь дать почувствовать вкус боя. На лето корпус почти в полном составе покидал зимние квартиры и уходил в лагеря, отрежая около половины своих воинов на патрулировании в степи. За последние пять лет очень много вольных земледельцев переселилось в степь и распаханные земли простирались от предгорий уже почти на пять дней пути всадника. Степнякам это не нравилось, и они частенько устраивали мелкие стычки, но на большую войну пока не шли. Корпус научил их уважению к себе. Грон оглянулся на следовавший за ним десяток и, давшим келя хитрому упрямцу, пустил коня легкой рысью. Десяток молча следовал за ним. Когда они съехали с горной дороги, ворота Герлена отворились, и навстречу выехало около трех десятков воинов. С последнего поста гелиографа, который они миновали полчаса назад, передали, что Грон на подходе и Яг, по совместительству выполнявший обязанности командира гарнизона, выехал навстречу с почетным эскортом. Они встретились в ста шагах от ворот. Некоторое время оба просто смотрели друг на друга, и Грон почувствовал, как на сердце разливается теплая волна. Как-то так получилось, что за последнее время они с Ягом сделались особенно близки. Сиберн, Дорн... Ливаний и остальные были в отдалении, занимаясь важными делами или командуя войсками, и только Яг находился при горне неотлучно, постепенно становясь как бы его тенью, занимаясь самыми грязными делами, зная почти все его тайны и всегда вовремя подставляя Грону свое могучее плечо. Грон спрыгнул с коня и шагнул к спешившемуся Ягу. Они обнялись, и Яг прошептал ему на ухо. «Добро пожаловать домой, Грон, И оба знали, что это было правдой. На следующий день Грон в сопровождении капитана Гамгора отправился на верфи. Первая встреча Грона и капитана произошла около 15 лет назад, в год, когда Грон только появился в этом мире. Именно на его корабле он пытался уплыть Тамариса и именно с ним принял свой первый морской бой. Грон уже почти забыл о том случае, как вдруг, одним осенним вечером в ворота Герлена постучали несколько человек и сказали, что они хотят видеть Грона и Стамариса – Часовой недоуменно уставился на них, но ну, с привычной четкостью доложил по команде. Информация быстро дошла до Яга, и он распорядился пропустить посетителей. Когда Грон вышел к ним, стоявший впереди несколько мгновений всматривался в его лицо, потом торжественно кивнул, и все прибывшие опустились перед Гроном на колени. Когда окончилась немая сцена и Грон поднял старшего с колен, тот гордо вскинул голову и торжественно произнес... Мы выполнили свое обещание, и теперь у каждого из нас есть сын, носящий одно из твоих имен. Мы счастливы, что ты жив и готовы служить тебе по клятве рода. Все они давно уже прошли до Вильничан, и почти все стали капитанами боевых кораблей. А сам Гамгор второй год обучал команды тонкостям морского боя и был как бы заместителем Грона по флоту. Верфи помещались в небольшой бухте, укрытой за мысом, отделявшим залив в котором располагалась крепость Герлен. Бухта была со всех сторон окружена скалами, так, что ее невозможно было увидеть ни со стороны моря, ни с суши. Когда они въехали в кольцо скал и холмов, окружавших бухту, Грон невольно ахнул. Среди десятка небольших островов юрких унирем, собранных на береговых стапелях и полудюжины таких же, но почти законченных и болтающихся у самого берега, на дальнем конце ряда, Возвышался большой двухпалубный красавец с двумя мачтами, которые пока, правда, имитировали два длинных обрубка бревна. «Ну как?» — усмехнувшись, спросил Гонгор. Грон покачал головой. «Все как сговорились преподносить мне приятные сюрпризы!» Гонгор грустно усмехнулся. «Все гораздо проще, Грон. В воздухе пахнет бури, причем страшной, и все это чувствуют. Раньше мы бы просто попытались забиться поглубже в щель и переждать...» пока грозу пронесет, молясь о том, чтобы нас поменьше зацепило. Но ты приучил корпус и Атлантор к мысли, что можно побороть бурю. И все мы решили идти с тобой, а потому... Он улыбнулся и кивнул в сторону корабля. Мастер Смигард, например, последнюю луну спал всего по два часа в день. Они как раз подъехали к кораблю. Грон спрыгнул с седла, резво взбежал. По перекинутым с земли мосткам на палубу и крепко стиснул в объятиях выскочившего из чьего корабля невысокого сухого старичка, который и был тем самым мастером Смигартом. Спасибо, отец, не ожидал. Старичок расплылся в дурацкой улыбке, а в его глазах сверкнули слезы. Они облазили корабль снизу доверху. Смигард, настороженно поблескивая глазами, виновато объяснял, что вот тут пришлось сдвинуть крепление мачты, а тут изменить число грибных мест поскольку испытания на модели показали, что в противном случае центральный корень корабля, как они называли центр тяжести, оказывался слишком высоко. Грон торопливо кивал, а когда они выбрались наружу и спустились на песок, задал вопрос, все время вертевшийся у него на языке. «За какое время вы строите один такой корабль?» Мастер Смигард бросил испуганный взгляд на грона и, смущенно потупившись, ответил. «На этом корабле работают две бригады мастеров» которые мы используем для постройки одной Венеремы». Он чуть помолчал и закончил. «И этот корабль мы почти закончили за две луны». Тут он виновато развел руками, но потом поспешно добавил. «Конечно, второй пойдет легче. Я думаю, уложимся в полторы луны». Грон задумчиво потер подбородок. «А у Неремы вы делаете чуть больше двух четвертей». Он повернулся к Гангору. «Мне нужно больше таких кораблей». Пусть бригады, которые заканчивают у переходят на строительство этих кораблей. Потом окинул взглядом сбежавшихся отовсюду мастеров и обратился к корабельному мастеру Смигарту. Вы сотворили прекрасный корабль, уважаемый Смигард, и я надеюсь, что вы предоставите мне возможность бросить в бой эскадру таких кораблей не позже, чем через две луны. Когда они возвращались в Герлен, Гонгор заметил, Похоже, в ближайшие две луны я не смогу отыскать на верфях ни одного спящего человека. Весь вечер Грон просидел, зарывшись в карты, перечерченные из карт купцов и морских разбойников и сильно уточненные за последние три года экипажами у Нирем в тренировочных походах, а на следующий день снова вызвал Гамгора: Вот что старина! Горгосы и Венеты попытались взять нас за горло. Он бросил на Гамгора испытующий взгляд, но тот усмехнулся и кивнул. «Экипажи докладывали после тренировочных рейдов, что у южного побережья не протолкнуться от горгостских триер. Да и здесь, на севере, их тоже хватает». Грон кивнул в ответ и продолжил. «Так вот, я хочу прощупать, каковы горгоццы на море, и для этого собираюсь вскоре сойти с ними поближе. Мне нужен знающий капитан, чтобы попробовать, чего стоят в бою моряки, и заодно проверить на прочность горгоццев. Он откинулся на спинку и закончил. «Твои выводы, адмирал!» У Гамгора весело блеснули глаза. «Сколько у Нерем готовить к походу, командор!» Грон рассмеялся. «Засиделся морской волк!» И, добродушно махнув рукой, ответил. «Пять!» Когда Гамгор вышел на крепостной плац, по небу неслись низкие тяжелые тучи. Он несколько мгновений недоуменно разглядывал их, будто удивляясь, почему в такой день на небе не сияет солнышко, но потом, приглядевшись, понял, что тучи несутся в сторону Горгоса. И это показалось ему добрым знаком. Капитан рассмеялся и двинулся к арсеналу.